Ходит из в тюрьме моей И началось разбирательство уголовного дела от отпечатки пальцев допросы протоколы. День за днём потянулось утомительное и унизительное расследование состава преступления. Этот состав имел свои вагоны и свой паровоз. Вагонов было два – покушение на убийство золотаря и попытка воровства монгольских сарлыков. Эти два вагона ничуть не удивили Пастухова, этого и надо было ожидать. Его удивил паровоз – в этом злополучном составе преступлений. Удивил, изумил, это очень слабо сказано. Пастухов ужаснулся, когда узнал, в чем обвиняется. В ограблении инкассаторской машины и убийстве двух человек, инкассатора и водителя. От нелепости такого чудовищного обвинения он чуть с ума не сошел. День преступления разложили по часам, по минутам, И скрупулезно, пристрастно рассматривали, как малую букашку под увеличительным стеклом. И так он увеличился, тот черный день, что заслонил все другие светлые деньки, как в прошлом, так и в будущем. И скоро пришла обреченность, тупая покорность, уверенность в том, что кроме этого черного дня в жизни твоей не было и век уже не будет ничего иного, и остается только лечь и помереть посреди холодной мрачной камеры предварительного заключения КПЗ. Камеру эту, первую в жизни своей, только, увы, не последнюю, пастух запомнил до мелочей. Спальное место, сколоченное из грубых досок, занимало больше половины мрачного каземата, Доски были вдоль и поперёк покрыты писаниной, рисунками, шахматно-шашечными полями и ячейками для игры в нарды и в какой-то шишбеш, о котором он даже не слышал. И не знал он пока, что фигуры для шахмат, шашки и так называемые зары, кубики арестанты ловко лепили из пайки хлеба. И самодельные карты делали с помощью хлеба. Жевали и тщательно перетирали через простыню. Получался клейстер, довольно крепкий клей, особенно если в него добавить чуток сахару. Для красной масти в клейстер добавляли кровь, а для черной – сженую резину, которая всегда была, если не под рукой, то под ногой наверняка. Можно было каблук на сапоге подпалить. Сначала в этой камере они парились на пару с Великим скотагоном Не так было муторно. Лалай был человеком опытным и сразу навел порядок в камере, показав, кто тут Великий скотагон, а кто скотина. Кирсанов, к изумлению Милована, моментально преобразился, как только оказался в камере. Изменился его голос, выражение глаз, и даже вся фигура изменилась – Великий скотогон стал похож на какого-то хищного зверя или корушуна, готового кому угодно выкрывать глаза или даже глотку перегрызть. Позднее Милован поймет, что это самая простая и жизненно необходимая самозащита. Камера моментально проверяет людей на вшивость, на выживаемость. Тут срабатывают самые пещерные инстинкты. Человек здесь будет или подчиняться, или властвовать, или что бывает реже, будет жить на своей нейтральной полосе, куда не пустит ни тех, ни этих. Да, рядом с Лалаем было проще. Однако через двое с половиной суток Кирсанова отпустили за отсутствием все того же пресловутого состава преступлений. Солдаты из воинской части прочесали всю березовую гриву, где был потерян карабин Лалая, нашли оружие, И экспертиза баллистиков доказала, что из этого ствола давно уже не стреляли. Да и вообще, пули карабина отличались от тех, которыми были убиты инкассаторы. А вот у пастуха дела были плачевные. На него хотели всех собак повесить. И покушение на зарему, и похищение гурта, и воровство полмиллиона денег, и убийство инкассатора и водителя. Сказать, что он был в отчаянии, это все равно, что во время грандиозного пожара чиркнуть спичкой и сказать, что это, мол, тоже огонь. Первые часы и даже дни пастух, как зверь, метался по тесной клетке, доходил до стены, до окна, снаружи забитого куском ржавой жести, как будто простреляно из дробовика, слабый свет сочился через решето. Кулаками отталкиваясь от бетонной стены, парень разворачивался и шагал до железной двери, в которой виднелись прорези, кормушка и волчок. Лбом упираясь в железо, он хмуро сопел, ощущая мерзопакостную вонь параши, стоящей у двери, и снова торопился подойти к стене, где слабый свет сочился через решетов окошки. Но там уже стоял верзила, Полуголый, весь в наколках, курил чинарик, воровато пуская дым в сторону решета. Так проходили часы. Потом целые дни и огромные бессонные ночи. И «Если верить Грибоедову, тоскливо думал парень, то здесь находятся только счастливые люди. Часов никто не наблюдает». Время здесь можно определить только при передаче дежурства караульными или при раздаче жалкой жратвы, баланды, на которую даже собаки не позарятся на воле. Выход на допросы при таком веселом расписании скоро стал для него чуть ли не праздничным выходом. Он шел по коридорам и улыбался тому, что наконец-то из мрачной камеры попадает на солнечный свет – в обстановку чистую, цивильную. На допросах Милован держался твердо, как ни старались повесить на него всех собак, а все-таки не получалось. В покушении на убийство он, скрипя сердце, сознался. Покушение – это когда он за рему свалил и охотничьим ножом царапнул горло. Сознался, да, хотя, черт возьми, ну какое там покушение, хотел бы так убил, Но нет. Все эти невинные, с его точки зрения, действия суд классифицировал как покушение на убийство. Сурово? Да? А как же ты хотел? Одно неосторожное движение тогда, и сонная артерия заремы была бы располосована. И молись потом на тебя, пастуха-дурака. Ладно, это он признал. И все, что касалось гурта, безоговорочно признал – И только то, что касалось ограбления и убийства инкассаторов, это пастух категорически отрицал. А ведь именно это, судя по стараниям некоторых адвокатов и судей, именно это хотели ему инкриминировать. Но этот номер у них не прошел. И не потому, что пастух оказался таким уж крепким парнем, и не таких Кремневых через колено ломали, заставляя признаться в том, что они китайские, монгольские или даже марсианские шпионы. Дело с его главным ключевым обвинением не складывалось по причине многих фактов, не стыкующихся друг с другом. И время, когда произошло преступление, и место, и многое другое не стыковалось. Пастух это почувствовал, понял, понял. И немного приободрился, и начал вдруг отказываться даже от того, в чем уже сознался. Пастух